Он жил чистым белым чувством Творца, им оценивал бытие, но не имел слуха на опасность. Заколотый в сумерках у туалета, Яков Михайлович улыбался, бережно принявший его смерти. Печальный Никанор Евстафьевич попросил отца Кирилла отслужить молебен за упокой души гроба Божьего и распорядился опустить им же посланного убийцу до уровня дырявого петуха. Вор не желал гибели человека, так искренне презиравшего большевиков, однако не сумел простить подобного отношения к своим серым братьям. Талант опасен, особенно такой неосторожный. «Фартового лучше прикормить», чтобы опосля по пустякам не каяться. — Эй, как тебе кличут, хлопец? — Степаном, Никонор Евстафьевич. — Вот что, Степан, поворачивай на Магадан. Не будем огорчать твоих хозяев. Они поди строгие. За зоной бригадира ожидала дюжина теперь уже бывших зэков. Вадим помахал им рукой. — Обождите, я, как-никак, человек семейный. Сбросил с плеч весь мешок, шагнул к ней, тоненькой и на промозглом ветру. Трогательно сжавшаяся она была очень похожа на ту зеленоглазую девчонку, стоящую перед ним в дровяннике, где он прятался от смерти с зажатым кулачком, из которого на земляной пол И огромной подшитой валенки Капала тягучими каплями кровь. но здравствуй, чудо моё Спасибо тебе. Ты вынула меня из этой грязи. Натали пыталась не заплакать, Только кивнула, скривив накрашенные губы. слёзы все-таки появились сами, Без спросу, как случайные гости. Они похищали из его души счастье, Ему захотелось всплакнуть самому. «Да будет хныкать, мы больше не расстанемся!» Ей не дались слова. Она опять кивнула в ответ, забавно сморщив нос. ну видишь, я вернулся. Бог даст, через полгода увезу тебя из этой страны. Катись она все к чертям. Захлопнем двери, не обернемся». Вадим даже показал, как он захлопнет двери и действительно не обернулся прошагав чуть впереди нее варяжной походкой балования судьбы. — Фантазер! — Наташа, наконец, вышла из неловкого состояния, — говорила с грустной улыбкой. — Фантазер, уголовник, через полгода ты станешь отцом! — Уже готовые слова пресеклись на самом кончике языка. Он сжался, как будто стоял перед умным коварным дознавателем, и тот поймался за живое. Мелькнула мысль, сейчас же склоните ее к побегу из страны, чтобы вместе жить тем желанием готовиться и действовать. Чад черной свечи проплыл перед глазами. Остудил изготовившиеся к прыжку стремления, Поберег от скоропалительности и чистоты порыва. При каждом сделанном тобою шаге подумай, А затем шагни снова. Зона лишь расширила границы, Но осталась зоной. Правду надо говорить себе, Другие в ней не нуждаются. Ты, волк-одиночка. «Белый!» — утверждал диак, — «но волк!» Даже волчица не должна знать, зачем ей это, тем более на сносях. Но вначале надо поверить в собственную ложь самому. И он поверил. Бывший зэк наложил на все, что простиралось вперед, за пределы гниющей страны оковы молчания, Заставив себя поверить в то, что ничего страшного не произошло. Вот твоя жена, в ней твой ребенок. Если родится мальчик, получит твое имя. Все идет нормально, не надо усложнять. Придет время, убежим втроем. А пока, до свидания, Америка. Мы открываем новый континент по имени Россия. Вадим вытер рукавом полосатой рубахи, даже на ветру покрывшийся испаренный лоб, и улыбнулся ей счастливой улыбкой человека, который никуда не спешит. «Здорово!» Долгий поцелуй заменил многие ласковые слова. «Ты не представляешь даже, как это здорово!» Левой рукой Вадим обнял ее хрупкие плечи, правой подхватил с земли вещевой мешок и, обернувшись, сказал, чувствуя, как душа освобождается от тесных объятий выбора, «Мужики, я вас не потеряю, мы им еще покажем». Счастливый человек легко подвержен благостному самовнушению. Он стремится к бесконечному душевному миру, Но наслаждается временным, не зная того, что судьба его будет расписана по всем этапам опасной жизни. Сделают ли это воры, суки или коммунисты? Какая разница? Своей судьбы не будет. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг «Апкул.ру».